Глава тридцать пятая. Последняя. Меня снова обжигали сочувственные взгляды. Вот только земля теперь не уходила из-под ног. Ведь я был уже не прежний мальчик Леон, Лёвка, который позволял себе ныть, страдать и бездействовать. У меня и мыслей не было сесть на землю, обхватить голову руками и безнадёжно заплакать. «Мне пора на вершину», — сказал я друзьям. Заметив, как одновременно шевельнулись вишни и пашка, я остановил их. «Я должен сделать это один, поймите». Никто не стал спорить. Учитель М. Марк притянул к себе вишню, погладил ее косички. Она сказала очень тихо, так тихо, что я понял это по шевелению губ. Будь осторожен. Я кивнул, вспрыгнул на дракона, тронул прохладную чешуйчатую шею, шепнул в мягкое длинное ухо. «Прости, друг. Я знаю, ты очень устал, но мне нужно попасть туда прямо сейчас». Кузя поднял меня так осторожно, точно я был стеклянным, и я с удивлением вспомнил, что когда-то боялся драконов как огня. Мы быстро достигли вершины. Направив огнедышащего друга к узкому выступу, я легко соскользнул вниз. Дракону невозможно было уместиться на камне, а для человека места хватало. Кузя поднялся повыше, посмотрел на меня с недоумением. — Оставить тебя, что ли? — спрашивал его озадаченный взгляд. — Да, да, улетай. — я махнул дракон рукой. Я должен побыть здесь один. Совсем один, понимаешь?» Кузя понял. Он сделал еще несколько кругов и устремился вниз. Я вдруг подумал, что дракон тоже подрос. Он уже не походил на огурца с крылышками. Это был молодой и сильный зверь, готовый к испытаниям. Сердце кольнуло острое чувство вины. Наверное, увидев Кузю, мои друзья решат, что со мной произошло непоправимое. Им будет больно. «Что ж, если захотят подняться сюда, пусть» но я обязан сам во всем разобраться». Ни на секунду не забывая легенду о Повелителе, я внимательно смотрел по сторонам, но замечал лишь многочисленные танцующие облачные фигуры. Поодаль, точно маковые зернышки, рассыпались дома гномий слободки. Поближе лежали ровные квадраты полей. С высоты я видел точно на гигантской карте и лес чертополох, и сухой лог, и великанье поляны. Я видел все, только не видел будущего. Я громко, долго, до хрипоты звал крылатого льва, но никто не отзывался. Лишь белка Алька, добрая спутница, выпорхнула из облачного круга, коснулась ласково моей щеки и стремглав полетела вниз, к вишне. «Передай ей привет», — мысленно попросил я. Умоляюще протягивая ввысь руки, я призывал повелителя, но ответом была тишина, я понял, что история о нем всего лишь красивая сказка. Облака ни на миг, не прекращая загадочного танца, ходили вокруг меня волнами, окружали филигранным кольцом, обволакивали пестрым туманом. Это было красиво. Я любовался волшебным зрелищем и чувствовал великую пустоту внутри. Оказывается, так тоже бывает. Можно достичь вершины и ничего не достичь. «Лев! Мой лев! Где ты?» Снова закричал я, приложив к губам ладони. «Если ты не здесь, то где же?» «Оглянись». «Твой лев рядом!» — услышал я холодный ровный голос. Он звучал ниоткуда и отовсюду, словно сама вершина разговаривала со мной. Я вскочил, обернулся и вскрикнул. Крылатый лев! Могучий, роскошный, родной! Озарял небо теплым золотым сиянием. А шалев, забыв про все на свете, я рванулся к нему и едва не соскользнул со скалы, но прекрасный крылатый лев подхватил, удержал и обнял могучими крыльями. Он смотрел лучисто и чуть виновато, Он то подрастал, целиком погружая меня в солнечное тепло, то становился маленьким и пушистым, как рыжий котенок. Лев волновался, нежничал, ластился. Я понял, что это счастье. Нет, я не всхлипывал, когда сражался с болотищами. Не ныло, оказавшись в городе Берлок. Я даже у Терезы не вымаливал слезами пощады для друзей. Мне казалось, что я разучился плакать. Но здесь, на облачном пике, все накопившиеся слезы пролились весенним дождем. Я плакала смеялся, гладил крылатого льва, а он вытирал мои глаза золотистыми крыльями и радовался вместе со мной. «Доволен?» — вновь раздался неведомый голос. «Я счастлив! Спасибо, повелитель!» «Еще ничего не закончено!» Острая тревога вновь иглой вошла в сердце, но утонула в бурной волне ликования. Не выпуская льва из рук, я проговорил. «Кто ты, повелитель?» «Я — облачный пик, я — скала, дом облаков, властелин облаков, вершитель судеб, хранитель гармонии и справедливости». Можно было и промолчать, но, припомнив, сколько страданий перенесли в последнее время дорогие люди как истосковались мы со львом, я не выдержал. «Если ты за справедливость, то почему в назначенный день не отпустил облако к своему человеку?» Лев нарушил законы гармонии. Оживил ребенка. Повелитель не может этого допустить. Но ведь это случилось 15 лет назад. Почему же именно сейчас ты задержал облако? Потому что убедился в правдивости истории, которую не раз пересказывал колдун, человек, являвшийся сюда в облике черной птицы. Но я приемлю лишь облачную истину. Все секреты судьбы раскрываются когда прилетает к вершине душа умершего человека. Минувшим летом скончалась женщина, которую все называли «повитухой Кларисой». В ее облаке, как в зеркале, отразилась тайна крылатого льва. «И здесь след колдуна», — устало проговорил я. «Но вдруг кое-что припомнил. Я родился живым. А может, та самая женщина умертвила меня по колдовскому приказу?» «Так и есть». Холодно отозвался повелитель, он же облачный пик. Когда на стене мелькнула тень в виде льва, она приложила к лицу младенца ткань, пропитанную отравой. Этого требовал от нее колдун. Убить любого младенца, если к тому явится крылатый лев. Он щедро заплатил ей за это. И ты оправдываешь такие преступления? Мне нет до них дело Люди рождаются, умирают. И даже убивают друг друга. Все это земные дела. А облака не должны возвращать к жизни мертвых. Иначе наступит хаос». Я нырнул лицом в пышную гриву. Помолчал и вдруг услышал. «Обними своего льва. Обними в последний раз». «Как в последний?» Я еще сильнее сжал невесомые крылья, и лев прильнул ко мне, стремясь найти защиту в крепких объятиях. «А что будет потом?» — Потом льва не будет. Нигде и никогда. — Тогда не станет и меня, — проговорил я и понял, что мне почти не страшно. Люди светлого города не живут без облаков. — Верно. И тебя тоже не станет. — И что же с нами произойдет? Я с наслаждением гладил любимого льва по мягкой облачной спине. — Ты упадешь с пика, и тебе отдадут последние почести. — А со львом? Лев выскользнул из рук, мгновенно вырос, ощетинился, обнял меня лапами и крыльями, защищая от всех бед, даже от бессердечного ледяного голоса. «Он принесет пользу гномам. В их селении в этом году смертельная засуха. Облачный лев прольется дождем и исчезнет. Выше всего гармония». «Неправда! Выше всего счастье!» — закричал я. «А счастье — это родное сердце рядом!» «Несправедливо так поступать со львом! Он не сделал ничего плохого!» «Крылатый лев — сильное, мощное облако! Его вода оживит реки, даст растениям силу, а гномам жизнь!» Не обращая внимания на мой крик, заявил повелитель. «Но можно поступить иначе!» «Как же!» «Готов ли ты к тому, что крылатый лев будет жить, и ты вместе с ним?» Но сотни гномов погибнут страшной смертью от засухи, голода и жажды. Я хотел ответить, но не смог. Губы мои пересохли. Это жестоко, только и мог сказать я. «Это справедливо», — ответил голос. «Ну же!» Я вспомнил гномов, решительных и честных. Вспомнил заполошенных гномях в цветастых платках, их мужей в залихватски заломленных шляпах, детей, крошечных, розовых и горластых. Перед глазами возникла Тереза, резкая, упрямая, смелая. Эта женщина не родилась в гномьем племени, но я знал, что она не покинет слободку в час испытаний. Останется с подданными до конца. Нет, я не желал им горькой судьбы. Но и крылатого друга погубить не мог. «Послушай, повелитель, оставьте льва в покое!» Пусть он летит к другому мальчику, что должен появиться на свет. Только пусть живет. Ведь это я, бывший мертвец. Я ошибка. А значит, это я должен исчезнуть. Жаль только, что моя смерть не принесет никому пользы. Но ведь для спасения гномов можно направить и другие облака. Обычные тучи. Серые, белые, черные. Простым тучам я не властелин. А другие облака не заслужили такой участи. Они не нарушали гармонии. — Каждое облако, что ныне танцует в вышине, скоро направится к новому родившемуся человеку. Я посмотрел на льва. Он стал огромным, мощным, и вокруг него мерцала золотая пыльца. Лев рос и рос, отчаянно развивалась роскошная грива, и я понимал, что он готов спасти гномов, но не готов погубить меня. — Повелитель, ты не оставляешь выбора! — я не узнал свой голос. — Гномы приютили меня, обогрели, поддержали. Пусть живут. Только одна просьба. Я много раз катался на льве. Хочу быть с ним, когда он прольется дождем. Твое право. Но ты рухнешь на землю, когда лев растает. Какая разница? Когда лев растает, меня в любом случае не будет в живых. Это верно. Решение принято? Крылатый гигант обволакивал меня, ласкался, и я чувствовал, что он согласен со мной. «Принято», — твердо сказал я. И тут я увидел серебристого медведя. Он летел резво, но неуклюже. Пухлый, пушистый, добрый, родной. В первый миг, едва заметив Мишку, я обрадовался. Всей душой потянулся к нему и отпрянул, будто обжегся. Облако появилось без стаи, одно, в неурочный час. Значит, отца нет в живых. «Воин Вадим не допустил нашествие шакалов на город», — ровно сказал повелитель. «Но битва стала для него последней. Он был не молот, а раны глубоки». «Мир его духу!» Мишка ткнулся в мое окаменевшее лицо, погладил по голове блестящей мохнатой лапой. Обняв его, я догадался, почувствовал, осознал, что он хочет сказать. Медведь передал привет от отца. В последние секунды воин Вадим понял, что я нашел своего льва и ушел из жизни со спокойным сердцем. Серебристый медведь рос на глазах, раздувался, расплывался по синей вышине. Из крошечного, точно плюшевого мишки он превращался в шатуна-великана и взлетал выше всех облаков. Отцовское облако темнело, наливаясь водой. Вскоре бурый исполин заполнил собою все небо, и я понял, что сейчас произойдет. Я убедился, что моя догадка верна, когда на лицо упали первые капли. Растолкав разноцветия мелких облаков, огромный медведь спустился ниже, и я увидел, как над полями полился щедрый благодатный дождь. Медведь двинулся дальше, растекаясь по небесам громадной искристой тучей, даруя гномам долгожданную влагу, надежду и жизнь. «Гармония!» — рождался голос повелителя, и я вздрогнул. «Гармония восстановлена! Медведь подарил спасение гномам! И вам тоже!» «Что?» — не поверил я ушам. Миссия выполнена. Гномы будут жить. И выживите. Отец был готов пожертвовать всем ради меня и помог даже когда умер. Ведь серебристый мишка — частичка его души. У меня не было сил благодарить повелителя. Он был слишком жесток и не всегда справедлив, но я все же произнес через силу. Спасибо за встречу с крылатым львом. Он вернется к тебе, когда я пройду свой путь до конца. Ты дважды обманул смерть. Твой путь будет долгим, — молвил голос. А лев прилетит раньше, с другими облаками. Переждет здесь весну и возвратится к тебе по осени. Я дотронулся до скалы ладони. Мне казалось, что я стал старше на десять лет. Крылатый лев подхватил меня, и я погладил его по пушистой гриве. Это единственное облако, на котором можно кататься верхом. Когда я спустился вниз на крылатом льве, меня обнимали и целовали все, даже суровый учитель М. Марк. Друзья были промокшие насквозь, но счастливые. А я во все глаза смотрел, как легко пробиваются сквозь пушистую землю и разворачивают шелковые лепестки, алые, синие, желтые, белые цветы. Это было простое весеннее чудо. Я радовался, что теплый дождь падает на щеки, потому что воину Леону не пристало плакать. 2018 год